Голова, двадцать первая. Едва ступив два десятка шагов по албанской земле, подполковник Гайдук тут же за пределами пирса оказался в компании атташе генерала и фон Жерми. Хотя дед был Волынцев в штатское, тем не менее подполковник отдал ему честь, поздравил с присвоением генеральского звания, и лишь после этого они вежливо умерли Но слишком уж официально пожали друг другу руки. В какую-то минуту плоскому чекисту показалось, что аташе генерал порывается обнять его, но в последнее время тот сумел дипломатично воздержаться от непозволительного понибратства. А генеральском звании узнал уже в походе из шифрограммы хитравато прищурившись поинтересовался Волынцев ходащавый с грубоватым и изрезанным глубокими морщинами лицом, на котором резко выделялся тонкий, слегка изогнутый нос, одетый в дешოვნенькое, далеко не дипломатического кроя и качества пальто, он вполне мог бы сойти за местного крестьянина. И только стройное, всё ещё хранящее в себе остатки царской юнкерской, как принято было называть в контрразведывательных кругах, выправки фигуры выдавала в нем офицера старой закваски. Из шифрограммы, да и то в завуалированной форме, стало известно лишь о вашем санной жерми появлении здесь, да о продолжении операции «Поцелуй и Зиды». Собственно, по названию операции я сумел определить, с кем имею дело. Тем более, что в шифрограмме был указан и ваш псевдоним «Корнет». Неужто до сих пор числись у них под этим агенттурным псевдонимом? Искренне удивился отташе генерал, не меняя при этом ни тона, ни выражения лица. Вот уж не ожидал. Расчёт был на то, что лично мне, вы известный под этим псевдонимом, по тому и употребили. Впрочем, всё это канцелярское конетель, о которой сейчас не место и не время. Сжерми своей пообщайся. Не дождётся, когда подойдёшь. Сама Анна в это время отступила на несколько шагов и даже отвернулась, демонстрируя полное отсутствие интереса к разговору мужчин. "Нет, это из какой-то другой жизни", решительно покачала она головой, как только Гайдук приблизился к ней, и пытаясь улыбнуться, зажёла губками кончик языка. Годы и в самом деле обходят эту женщину как нетленную святую или наоборот, как проклятую грешницу, — понял Дмитрий, убедившись, что возраст по-прежнему никак не накладывается ни на прекрасный лик графини фон Жерми, ни на ее утонченную фигуру. Даже из девичьих лет доставшаяся ей ужимка, кончик язычка, зажатый между зубками, по-прежнему выражала почти весь спектр ее чувств, в том виде, конечно, в каком она их воспринимала. «Вы правы, Анна!» В принципе, наша встреча способна была состояться только в прошлой жизни или же в ином мире, в ином совершенно недоступном всем прочим обитателям планеты нашей измерении. Причём самое фантастическое, что она всё же состоялась, продолжила их диалог Жерми, воспользовавшись тем, что Волынцев специально отвёл подошедшего контр-адмирала Ставинского чуть в сторонку. Генерал знал о привязанностях этих двоих людей и позволил им провести хотя бы первые минуты этого неожиданного свидания наедине. Даже если мы не станем уточнять при этом, где именно это свидание происходит. К чёрту какие либо уточнения. С азартом влюблённого первокурсника подыграл ей подполковник. Главное, что судьба всё-таки свела нас, пусть и самым дичайшим образом. Они мельком взглянули на Волынцева и контр-адмирала, которые что-то неспешно, с дипломатической степенностью обсуждали, глядя при этом не друг на друга, а на итальянский линкор. Сейчас эти военные вели себя как коммерсанты, которым предстояло покупать эту груду старого, но всё ещё удерживавшегося на плаву железа. Но коль скоро мы всё-таки встретились, вновь заставила обратить на себя внимание Жерми. Можно я поцелую вас исключительно от избытка чувств? Ни в коем случае, выбросил вперёд ладони с растопыренными пальцами Гайдук. Мне известны ваши поцелуи, Изиды. Значит, всё ещё помните? Ничуть не смутилась Жерми. Даже о давно забытых мною поцелуях Изиды, забытых вами, Помилуйте, подполковник, мы же сейчас не в России. Это ничего не меняет. Они прохаживались вдоль кованной металлической ограды, сотворённой кузнецами из орнаментов, очевидно, позаимствованных из османских или персидских ковров. Фоном им служила голубовато-бирюзовая рябь в Лёрского залива, фрагменты которого Ажурно очерчивались замысловатыми изгибами узора и надстройками судов. Мир, в котором я стараюсь проводить оставшиеся годы, представление не имеет, что такое красные и белые, исключая страны так называемой народной демократии, конечно, попадать в которые стараюсь как можно реже. И всё же никогда не поверю, причём не только я, сдержанно проворковал подполковник «Буквально только что о причудах Изиды мне напомнили даже из Москвы радиограммой. Не ври, Гайдук!» Неожиданно обратилась к нему в том духе, в каком обращалась во времена их довоенного общения. Ни о каких причудах моих из центра не напоминали. Речь наверняка шла о кодовом названии операции. «Только это, графиня, ваш покорный слуга и имел в виду, А вы, подполковник, что? Сразу же изменила тему и тональность разговора, Анна. Все серьёзно веровали, что вам когда-нибудь позволят забыть о бедной графинюшке Фон Жерми. Какая неискоренимая наивность. Мысли не допускал, что напоминать станут самим вашим появлением на набережной в Лёры. Ну, напоминать о себе, допустим, пришлось самой. Вновь зажала она зубками кончик язычка. Мне стоило немало усилий сначала добиться, чтобы в состав репарационной миссии, как мы её называем, был включён представитель Красного креста, а затем уже отстаивать своё право на то, чтобы представителем этим было назначена именно я, а не волонтёр из Италии, Англии или Швеции, которые, видите ли, вдруг воспылали желанием внести свою лепту в обустройство после военного мира. К тому же отстаивала я это право самыми серьёзными намерениями, потому как знала, платой за мои старания станет ран-девус любимейшим из моих мужчин. Просто не ожидал, что на поминании настигнет меня именно в этой части света. Я уже не единожды ловила себя на мысли: мир слишком изменился для того, чтобы мы с вами всё ещё имели право на существование в нём. Глядя на сие чадие греха и соблазна, в принципе, невозможно было поверить, что у этой хорошо вышколенной диверсантки изначально не существовало ни своих, ни чужих, что она давно уже воюет только за себя, а значит, против всех, и что при первой же возможности жертми готова пристрелить каждого, кто встанет у неё на пути. При том, что в действиях её замечена некая странность стрелять к тому же с непостижимой меткостью, она старается только в солнечное сплетение. Если же приходится добивать, то же неважно своей воли чужака, предпочитается провождать этот акт убийения ритуальным поцелуем в лоб, поцелуем прощания и прощения, который сама жена рекла поцелуй Изиды в 41-м Во время их исхода из Степнягорска Гайдук сам был свидетелем воплощения этого самого поцелуя в жизнь, точнее, в смерть. Мне почему-то вспомнился наш дивный отступленческо-беженский драп от Степнягорска до Днепра. Примечание. Эти события описаны в моём романе "Флотская богиня". Конец примечания. Было бы странно, если бы не вспомнили о нём, как раз во время этого драпа вы и познали, что такое поцелуй Изиды в реалиях войны. Ни что из моих собственных военных реалий не врезалось в память с такой поразительной чёткостью, как событие этого рейда. Ещё бы многозначительно как-то отреагировала Анна, и лишь выдержав небольшую паузу, заметила А ведь в те дни мы оба были, если не на краю беженской гибели, то уж точно на пороге следственного отдела НКВД. Однако сумели выстоять, прежде всего благодаря вам, подполковник. Просто обстоятельства складывались удачно. Э-э-э, нет, не смейте преуменьшать свои заслуги, подполковник. Все эти обстоятельства хитроумно создавали и всячески подминали под себя вы».